Она тоже переселенка, но из недалёкого прошлого, из планеты Ооши-Ви. Тонкая, как тростиночка, но злобная, как разъяренный бегемот. Вечно мне завидовала даже тогда, когда завидовать было нечему. Я тоже очень рада тебя видеть, Ван, и рада, что ты здесь. Проигнорировав врезину, подошла я к Ванессе и крепко ее обняла. На самом деле нам очень повезло, шепнула Науха.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 «И мне надо тебе кое-что рассказать, Поле, проронила Ванесса так глухо, что я замерла. «Представляешь, Акус мертв, а значит, за нами с сестрой скоро явятся ради песни». Я посмотрела на подругу пристально и с подозрением. Что она несёт? Какой песни? С какой сестрой? Ну что еще за сюрпризы? Ванесса выглядела такой испуганной, что ты меня замутила от предчувствия катастрофы. «Так, давай присядь».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 А еще в первый год переселения Акус несколько месяцев разучивал со мной какую-то тарабарщину, обзывал ее песней «Светила Либера», ругался, что все мы никчёмные и не способны исполнить шедевр его родной планеты, поэтому отказался от идеи поставить спектакль по легендам Либера. Но ту фразу, вернее набор звуков разной частоты, громкости и не пойми чего ещё, я помню. Тем более Акус иногда просил меня повторить. говорил.